Время действия: следующий день. Место действия: отдел кадров отеля. Перед столом начальника отдела стоит Юнми, держа в опущенных руках несколько бумажных листков. "С чего ты так решила?" недовольным тоном из-за стола спрашивает начальник. "Но, господин Кун Чан Ним, у меня нет диплома," объясняет ему Юнми. "Нет образования, а как я понимаю, такую зарплату может получать только дипломированный специалист." И не будет у тебя образования, – менторским тоном отвечает ей начальник. Если не будешь учиться, это решение госпожи Хиобин. Вопросы есть? А а почему? ц никакого понятия о приличиях. Ты должна поблагодарить госпожу президента за такую великолепную возможность показать себя, поклониться и уйти отсюда, а не спрашивать по десять раз одно и то же. Сотрудники отдела из-за своих столов неодобрительно смотрят на Юну демонстрируя полное согласие со словами своего начальника. «Но я же должна знать, почему?» Все равно не сдается она. «Тем более, что мне не полагается такая высокая зарплата. Промолчишь, потом скажут, что знала, но молчала, воспользовалась чужой ошибкой. А ж нет никакой ошибки. Еще раз говорю, госпожа Хёбин лично подписала твой приказ. А то, что твоя мама не поставила свою подпись, вот это ошибка». Завтра, чтобы все подписи стояли на документе. И вот еще. Ты включена в состав делегации по приему иностранных гостей. Мероприятие будет происходить на острове Чеджу. Вот, возьми еще документы для твоей мамы. Согласие на твое отсутствие дома в течение недели. Компания берет на себя полностью твои расходы на дорогу, проживание и гарантирует безопасность. Завтра принесешь все подписанным. Ты меня поняла? Да, окончание но почему я моя мама не понимает почему я получу столько денег что мне ей сказать кунча ним пожимает плечами не знаю возможно госпожа хочет сэкономить делает он предположение я слышал что на остров прибудет много делегаций из разных стран дешевле иметь одного своего переводчика всем на замену чем нанимать еще чужих для каждой группы а, -а, -а поняла кивает юна и клоняется спасибо вам кунча ним «Когда у тебя следующий тест?» Чуть кивнул в ответ, интересуется он. «Завтра кунчаним, французский». «Удачи!» – говорит начальник и поднимает вверх руку со сжатым кулаком. Файтин. «Спасибо, господин Хё!» – улыбается в ответ Юна и тоже сжимает кулачок. Файтин. Спустя минуту, как Юнми ушла из отдела. «Господин Хё!» Громко на всю комнату, предварительно хмыкнув, произносит кунчаним, и поворачивается в кресле к столу своего заместителя. «Как тебе это нравится, Тхэк Йон?» «Возмутительная фамильярность!» – возмущается тот в ответ из-за своего стола. «Кто воспитывал ту девочку?» «Похоже, никто!» – хмыкает начальник. «Подведет она госпожу президента!» – сокрушенно качая головой, восклицает Тхэк Ён. «Сердце мое так прямо об этом и говорит!» «Посмотрим!» – философски отвечает господин Хё. Госпожа знает, что делает. Время действия – тот же день, вечер. Место действия – дом мамы Юнми. Мама и сынок, сидя на полу в гостиной, внимательно изучают принесенные Юнми документы. Та сидит рядом, ждет, периодически при этом спихивая с себя котенка, который упорно пытается вскарабкаться ей на колени. «Отвали!» – говорит Юнми, в очередной раз сталкивая себя мульча. Царапаешься. Остров влюбленных! задумчиво произносит сунок. Я бы тоже хотел туда попасть. Сейчас, когда начинают цвести деревья, говорят, там сказочно красиво. Влюбленных? переспрашивает Юна, поднимая за шкирку настырного котенка и осторожно отбрасывая его от себя в сторону. Что за остров? Чеджу! Остров влюбленных, так его называют. Туда едут все новобрачные в свой медовый месяц поясняет Сунок. а понимаю а, -а понимающий кивает юно и предлагает. «Поехали вместе. Я там тоже никогда не была. Посмотрим вдвоем. У меня сейчас тестов в институте много», вздыхает в ответ Сунок. «Скоро конец учебного года. Да и ты тоже работать едешь. Может, целый день будешь занята. Если ехать, то нужно, чтобы было свободное время. Как-нибудь в другой раз». Мама в этот момент заканчивает читать. «Я прочитала». «Я совсем согласна. Сунок, дочка, что ты скажешь?» «Что я скажу?» «На Черджу. «Фирма оплачивает дорогу, питание и проживание в пятизвездочном отеле». «Здорово, что еще сказать?» «Я тебя про текст договора спрашиваю». Строго смотрит на нее мама поверх сдвинутых на кончик носа очков. «Замечания есть?» Сунок отрицательно мотает головой. «Нет», — говорит она, — «ничего подозрительного». «Тогда я подписываю», — говорит мама. «Ай, что же ты делаешь, сразу? Юна подпрыгивает на месте и, схватив рукой за лапу котенка, начинает осторожно вытягивать воткнутые им в ее ногу когти, тихонько при этом подвывая. Мама неодобрительно смотрит на происходящее. «Юна, дорогая, тебе не кажется, что твоя тадук каяньи очень агрессивна?» «Она не агрессивная, а дурная», — шипит Юна стряхивая себя воинственно пищащего котенка. «Это еще опаснее», – говорит сынок. «Вот вырастет большая. Что с ней делать тогда?» «К тому моменту она поумнеет», – обещает Юна и переводит разговор на другую тему. «Я тут два текста написала. Смешных. Ну, я надеюсь, что смешных. Хочу вам их прочитать, чтобы вы сказали, смешные они или нет. Тексты?» – не понимаю, удивляется Они. «Какие тексты? Зачем?» «Я подумала», — объясняет Юна, «что будут всякие шоу, в которых я буду участвовать, интервью. Можно будет пошутить, рассказать что-нибудь смешное. Не все же время мне петь. И на прослушивание можно будет сходить, не разучивая танец». «Да», — произносит сынок, скептически окидывая взглядом сестру. «Ну, не знаю. Ты хотела писать музыку, а теперь решила быть комиком. Думаешь, это проще?» «Если будешь бегать от трудностей, то ничего хорошего не получится». «Ладно, дочка», – Машет на нее рукой мама, – «пусть расскажет. Интересно, что она там придумала? Рассказывай». «История про попугая», – говорит Юнми, поднимаясь на ноги. «Вы знаете, что попугаи живут долго, до двухсот лет?» Мама и сынок согласно кивают. «Я вам хочу рассказать историю про попугая», – говорит Юнми. У одного знаменитого профессора украли все. Обокрали, в общем. В том числе украли и этого самого, ну, попугая. Да, он заявил в полицию. Полиция искала. И вдруг попала на тайный воровской склад, где было много вещей, в том числе и клетка с этим самым, ну, попугаем. Да. Сноска. Монолог Жванецкого «Попугай». Конец сноски. Мама и сынок внимательно слушают начало с серьезными лицами. Потом, по мере продвижения истории вперед, начинают улыбаться. А на фразе «Посланные правительством истребители вернулись ни с чем». А потом слышали «Пролетая над Пусаном, послаю всех к такой-то матери». Уже искренне смеются. «Дочка, нельзя такие вещи говорить!» Смеясь, машет рукой на Юнми мама, когда та заканчивает выступление. Ты еще слишком молода, чтобы рассказывать такие истории. Как ты это придумала? Просто представила, что будет, если сквернослов-попугай окажется на свободе. Улыбаясь, говорит Юна. Смешно, подтверждает Сунок. А вторая история какая? А это я в метро видела, говорит Юнми и объявляет следующий номер. Метро. Музыкальная сценка. Вагон разгоняется внутри пассажиры. Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Вагон разгоняется. Вжжж. Девушка. Молодой человек, уступите место Джумонни, Как вам не стыдно? Ей лет семьдесят. Садитесь, Аджумонне. Аджума. Не хочу я садиться. Чего вы за меня выступаете? Семьдесят, семьдесят. Вам какое дело? Толпа. Чего действительно тут? Сноска. Монолог Жванецкого в метро. Конец сноски. Юна рассказывает, пытаясь изобразить лицом говорящую девушку, аджуму и толпу. Мама и сынок улыбаются, но в этот раз как-то неуверенно. И все проехали свою остановку. Заканчивает Юнми. Мама и сынок не смеются. Что за невоспитанный молодой человек? Возмущается Лонни. Как можно так себя вести? И девушка какая-то странная. Качая головой осуждающе говорит мама. Разве можно так сказать старой женщине? «Это очень некрасиво. Это ты в метро видела такое?» юдми кивает. «Это нехорошая история», – выносит свой вердикт мама. «Не нужно такое рассказывать. Ничего смешного в том нет, что молодые люди такие невоспитанные. Родителям было бы стыдно за таких детей». Сунок согласно кивает. «Мало ли кто ездит в метро?» – говорит она. «На месте этой девушки я бы подошла к парню, взяла бы его за воротник, да и заставила бы извиниться». «Поняла», — говорит Юнми. «Хорошо, не буду. Если я еще что-нибудь придумаю, я вам прочитаю, хорошо?» «Хорошо», — оглашается мама. Про попугая было смешно. «Да, я вам говорила, что звонил дядя. Сказал, что скоро приедет. Хочет поговорить с тобой, Юна». Услышав эту новость, Юнми задумывается.